Глава первая. Ресторан «Тулус», расположенный неподалеку от Капитолийского холма, не может похвастаться политкорректностью меню. Нежнейшая младенческая телятина и карпаччо из конины делают его любимым местом завтрака вашингтонских чиновников. Вот и нынешним утром здесь кипела жизнь. Разливаясь какофонией звуков, безуспешно пытаясь слить в единое целое звуки перемешивались и наслаивались один на другой: звяканье столовых приборов, жужжание кофейной машины, музыка с утовых телефонов, гул голосов. Митродотель, предвкушая удовольствие, взял в руки бокал с утренней порцией кровавой мэри, но в этот момент в зал ресторана вошла женщина. С дежурной улыбкой метродотель обернулся к посетительнице. «Доброе утро!» — любезно приветствовал ее он. «Чем могу помочь?» Дама оказалась весьма привлекательной. Лет 35, в серых плессированных фланелевых брюках, консервативного вида туфлик без колбуков и блузки цвета слоновой кости от лоры Эшли. Держалась она очень гордо и прямо. Подбородок слегка приподнят. Ровно настолько, чтобы свидетельствовать не об упрямстве, а о внутренней силе. Светло-каштановые волосы причёсаны именно так, как модно в Вашингтоне, в стиле «сильно и броско». Пышные пряди не доходят до плеч, слегка завиваясь внутрь. Они выглядят женственно и привлекательно, но в то же время достаточно кратки. Это своего рода сигнал, их обладательница вполне может оказаться умнее вас. «Я немного опоздал, и негромко обратилась дама к распорядителю. У меня здесь назначена встреча с сенатором Секстоном». Митродотель неожиданно занервничал. Сенатор Седжик Секстон – постоянный посетитель Туласа. И с недавнего времени – один из самых знаменитых людей страны. И далее, как на прошлой неделе, Секстон отпраздновал супервторник Сенатор с легкостью прошел первичные выборы в 12 округах – чем гарантировал своей родной республиканской партии выход в финал президентской гонки. Многие искренне верили, что сенатор имеет превосходные шансы уже следующей осенью вырвать Белый дом из рук, упорно пытающегося выстоять под шквалом критики президента. Так что в последние дни фото Секстона не сходило со страниц газет и журналов, а незамысловатый предвыборный лозунг захватил почти всю Америку, Он призывал, прекрати тратить, начинай ремонтировать. Сенатор Секстон завтракает вон там, у окна, показал Метродотель. Как мне вас представить? Его дочь Рэйчел Секстон. Ну, я и дурак, подумал Метродотель. Ведь гости унаследовала ясные, проницательные глаза сенатора его великолепную осанку и даже внешнее благородство. Привлекательность сенатора даже передалась его дочери, хотя рэйчел Секстон была куда тактичнее своего отца. «Рад оказаться вам полезным, мисс Секстон». Метродотель повел даму через зал в противоположный его конец. Взгляды всех мужчин были прикованы к ней. Одни рассматривали ее украдкой, другие более откровенно. Надо признать, что в Тулусе бывало немного женщин, а таких, как Рэйчел Сэкстон, здесь можно было пересчитать по пальцам. «Какая фигура!» — восхищенно прошептал кто-то. «Сэкстон что, нашел себе новую жену?» «Идиот! Это же его дочь!» — так же шепотом ответил ему. Зная Сэкстона, не унимался циник, готов поспорить, что он и ее не пропустил. Когда Рэйчел подошла к столу, за которым сидел отец, сенатор говорил по сотовому телефону, разглагольствуя об одном из своих недавних успехов. Он мельком взглянул на дочь и постучал по часам. Разумеется, кортье. Опаздываешь, детка? «Я тоже по тебе соскучилась», — мысленно ответила Рэйчел. Первое имя сенатора было Томас, но он давно предпочитал второе. Рэйчел полагала, что отец сделал это потому, что оно гораздо лучше сочеталось с фамилией и должностью, создавая своеобразную литерацию. Сенатор Сэджвик секстон Человек этот являл собой великолепный образчик политика. Серебристые волосы, талант оратора, лос героя мыльной оперы. Последнее качество казалось особенно существенным, учитывая способности сенатора перевоплощением. рэйчел Отец отложил телефон и встал, чтобы поцеловать дочь в щеку. — Привет, пап, — коротко ответила та, даже не подумав вернуть поцелуй. — Ты выглядишь очень усталой. — Ну вот, начинается, — подумала дочь и спросила. — Я получила твое сообщение. Что-нибудь случилось? — Разве я не могу пригласить родную дочь позавтракать без всякого повода? Рэйчел отлично знала, что отец никогда не искал ее компании без самого серьезного на то повода. Сексом поднес губам чашку с кофе. «Ну как же у нас дела? Работы по горло. Вижу, твоя компания раскручивается совсем неплохо. Вот давай сейчас не будем о делах». Секстон наклонился к ней через стол и заговорил тише. «А как обстоит дело с тем парнем из госдепартамента, с которым я тебя познакомил?» «Рэйчел нетерпеливо повела головой» подавляя желание взглянуть на часы. «Знаешь, пап, у меня, честное слово, просто не нашлось времени ему позвонить. Кроме того, было бы лучше, если бы ты... Но ты обязан находить время для истинно важных вещей, дочка. Если в жизни нет любви, все остальное не имеет никакого смысла». Напрашивалось сразу несколько возражений. Однако Рэйчел предпочла молчание. Отец всегда любил изображать наставника. «Папа, ты же хотел меня видеть не просто так». Сказал, что есть важное дело. «Действительно есть», — подтвердил сенатор внимательно, разглядывая дочь. Рэйчел тут же ощутила, как под взглядом отца стремительно тает, исчезая, воздвигнутая ее собственной волей защитная стена. Она ненавидела силу, которую обладал этот человек. Глаза сенатора поистине были его оружием. Очевидно, именно они и помогали ему попасть в Белый дом. Они могли... Словно по команде наполнится слезами, а уже в следующий момент прояснится, словно распахнув окно богатой и щедрой души и моментально вызвав доверие окружающих. «Все дело в доверии!» Не случайно отец так любил повторять эту фразу. Доверие собственной дочери сенатор потерял давно, однако сейчас стремительно завоевывал доверие страны. «У меня к тебе предложение», — не стал он лукавить, — «Подожди, попробуй отгадать», — остановила его дочь. «Какой-нибудь достойный, известный, разведенный мужчина ищет молодую жену». «Не льсти себе, малышка, ты уж не так молода». Рэйчел моментально испытала ощущение собственной ничтожности, которая так часто возникало при беседах с отцом. «Вовсе не имею намерения бросать тебе спасательный круг», — продолжал Секстон. «Но я даже и не подозревала, что тону». Ты — нет, а вот президент тонет. Так что пока не поздно, лучше покинуть корабль. Разве мы не обсуждали раньше этот вопрос? Подумай о будущем, Рэйчел. Ты можешь работать и со мной, и на меня. Хочется верить, что ты все-таки пригласила меня сюда не ради этого. Тонкое покрывало спокойствием моментально слетело с сенатора. Неужели ты не понимаешь, девочка, что твое сотрудничество с ним плохо отражается на моем имидже и на моей избирательной кампании?» Рэйчел вздохнула. «Папа, я вовсе не работаю на президента. Больше того, я с ним даже не вижусь. Я всего лишь работаю на Фэрфакс ради всего святого. Но политика – это восприятие, дочка. Дело в том, что другим кажется». «Будто ты работаешь именно на президента!» Рэйчел перевела дух, пытаясь оставаться невозмутимой. «Мне стоило слишком больших усилий получить эту работу, отец», решительно заявила она, «и я не собираюсь уходить». Сенатор прищурился. «Знаешь ли, иногда твой эгоизм действительно...» «Сенатор Секстон». Возле стола совершенно неожиданно вырос журналист. Поведение Секстона моментально изменилось. Рэйчел тихо застонала и взяла из корзинки на столе круассан. «Ральф Сниден!» – представился журналист. «Вашингтон. Пост. Могу я задать вам несколько вопросов?» Сенатор улыбнулся и аккуратно вытер рот салфеткой. «Очень приятно познакомиться, Ральф». «Давайте, только быстренько. Терпеть не могу холодный кофе». Репортер засмеялся, так словно дернули за веревочку. «Разумеется, сэр». Он вынул из кармана миниатюрный диктофон и включил его. «Сенатор, ваши телевизионные ролики призывают принять закон, позволяющий женщинам получать равную с мужчинами зарплату, а также снизить налоги с молодых семей. Можете ли вы прокомментировать это заявление?» конечно Я всегда поддерживал сильных женщин и крепкие семьи. Рэйчел едва не подавилась круассаном. «Кстати, о семьях», — продолжал журналист, — «вы много говорите об образовании. Даже предлагали внести весьма серьезные изменения в бюджет, чтобы направить более значительные суммы на нужды школ. Я считаю, что в детях будущее страны». Рэйчел поразилась. Отец опустился до того, что начал цитировать затертые лозунги. «И последнее, сэр», — вновь заговорил репортер. «За прошедшие несколько недель ваш рейтинг колоссально вырос. Очевидно, это вызывает у президента немало тревог. А вы сами что думаете по поводу своих успехов?» «Я думаю, все дело в доверии. Американцы начинают понимать, что президенту нельзя доверять. Там...» где дело касается необходимости принимать серьезные решения от имени нации. Безудержные правительственные расходы с каждым днем увеличивают долговое бремя страны. Американцы видят, что пришло время прекратить тратить деньги и заняться текущим ремонтом. Словно не выдержав демагогии сенаторов, в сумочке Рэйчел заверещал Пейджер. Как правило, этот резкий звук действовал на нервы, но сейчас он показался ей почти приятным и даже мелодичным. Зато сенатору явно не понравилась внезапная помеха. Рэйчел выловила нарушителя спокойствия из сумки и набрала пятизначный код, подтверждающий, что она слышит сигнал. Поиск прекратился, и засветился жидкокристаллический дисплей. Через 15 секунд появилось сообщение. Сниден улыбнулся сенатору. «Ваша дочь, несомненно, принадлежит к разряду деловых женщин, тем более приятно видеть вас вместе за завтраком». «Ведь занятым людям не непросто выкрать для этого часок. Я же сказал, семья превыше всего». Снеден, понимающе кивнул, однако через секунду глаза его смотрели уже более холодно. «Могу ли я узнать, сэр, каким именно образом вы с дочерью разрешаете возникающие конфликты?» «Конфликты?» Сенатор поднял голову, словно не понимая, о чем именно идет речь. «Какие конфликты вы имеете в виду?» Рэчел невольно поморщилась. Игра отца раздражала. Она прекрасно поняла, к чему клонял репортер. «Чертовы журналисты», — подумала Рэйчел. «Половина из них состоит на содержании у политиков». Вопрос явно относился к разряду так называемых «грейпфрутов». То есть был призван производить впечатление жесткой журналистской работы, фактически же представлял сенатору простор для саморекламы, как в теннисе. Медленная и высокая подача, которую отец мог с легкостью взять, в данном случае стояла задача прояснить кое-какие туманные вопросы. Ну как же, сэр, журналистка швинул, делая вид, что ему очень неловко и неприятно задавать подобные вопросы. Конфликт, например, заключается в том, что ваша дочь работает на вашего оппонента и соперника. Сенатор Секстон громко расхохотался, тем самым давая понять, что не считает проблему серьезной. Во-первых, Ральф президент и я не оппоненты и не соперники мы оба патриоты а загвоздка в том что каждый из нас имеет свои собственные идеи по поводу того как вести вперед страну которую мы так горячо любим репортер просиял он получил свой жирный лакомый кусок но ну, во вторых во-вторых, моя дочь вовсе не работает у президента. Она состоит на службе в одной из структур разведки. Составляет сообщения и направляет их в Белый дом. То есть занимает далеко не самое высокое положение. Сенатор секунду помолчал и посмотрел на Рэйчел. «На самом деле, дорогая, я даже не уверен, что ты хотя бы раз встречалась с господином президентом. Я не ошибаюсь». Она ответила яростным взглядом. Но тут опять запищал Пейджер захватив ее внимание. На экране возникло несколько сокращенных слов. Рэйчел слегка нахмурилась. Сообщение было очень неожиданным и, скорее всего, сурило плохие новости. Во всяком случае, представился прекрасный повод попрощаться. «Джентльмена», — проговорила она, «как ни жаль, я должна идти. Срочно вызывают на работу». «Мисс Секстон», — быстро сориентировался журналист, «прежде чем вы уйдете, я осмелился бы спросить». Как следует относиться к слухам о том, что вы встретились с сенатором за завтраком именно для того, чтобы обсудить вопрос о переходе на работу в его команду? Рэйчел показалось, что человек этот неожиданно выплеснул ей в лицо чашку горячего кофе. Вопрос застал ее врасплох. Она взглянула на отца и по его едва заметной улыбке поняла, что все это неспроста. Она едва сдержалась, так хотелось перегнуться через стол и проткнуть родителя вилкой. Журналист тем временем сунул диктофон ей прямо в лицо. «Мисс Секстон!» Рэчел посмотрела ему в глаза. «Ральф, или как вас там, черт подери, вас зовут? Слушайте внимательно и постарайтесь запомнить. Я не имею ни малейшего намерения оставлять свою работу и переходить на службу к сенатору Секстону. «Ну а если вы вздумаете написать что-нибудь другое, то, уверяю, вам придется приложить немало усилий, чтобы извлечь этот самый диктофон из вашей чертовой задницы». Репортер явно не ожидал такого напора. Он остолбенел, не в силах произнести ни слова. Выключил диктофон, потом, придя наконец в себя, изобразил улыбочку. «Благодарю вас обоих». С этими словами он исчез. Рэйчел моментально пожалела о собственной издержанности. Она наследовала взрывной темперамент отца и ненавидела его за это. «Спокойно, Рэйчел, спокойно, держи себя в руках». Во взгляде отца читалось неодобрение. «Тебе не помешало бы научиться вести себя поприличнее?» Она взяла сумочку. Свидание окончилось. Сенатор думал уже о другом. Он достал сотовый телефон, собираясь начать очередной разговор. «Пока, милая». «Заглядывай иногда ко мне в офис, не забывай папочку, и ради бога поскорее выходи замуж, тебе ведь уже тридцать три!» «Тридцать четыре!» – поправила Рэйчел. «Твоя секретарша даже прислала мне поздравительную открытку!» Отец хмыкнул. «Тридцать четыре!» «Считай, старое дева!» «Знаешь, к тому времени, когда мне исполнилось тридцать четыре, я уже был женат на маме и трахал соседку!» Вопрос прозвучал громче, чем хотелось бы, и повис во внезапно наступившей в зале ресторана тишине. Посетители посмотрели на них. Глаза сенатора Сексона блеснули, а уж через мгновение словно застыли, излучая ледяной холод. «Следите за своим поведением, леди!» Рэйчел стремительно направилась к двери. «Нет уж! Это вы следите за своим поведением, сенатор!»